В это время колонна тронулась, и под ногами зэков снова заволновалась тугая колымская грязь. Люди шли в лагерь, не сводя глаз с приземистых бараков, наспех сколоченных из старых досок, должно быть, долго служивших другому делу. А сейчас призванных беречь тепло и защищать от ветра, отринутых от нормальной жизни людей. Многочисленные щели были наспех забиты паклей, тряпками, мхом. Завалинки заменяли поднятые к окнам земляные валы. Да и окна — одно название, без стекол, просто зашитые, потрескавшиеся фанерой рамы. На каждом — решетка, а на двух последних фанеру просто подпирали гнилые жерди. — Это же кладбище, гражданин начальник! — Ужаснулся Ведров. — Кладбище ты видел? — уточнил стадник. — Туды после, прежде туточки поживете. Подыхать привели. Вертаемся, мужики, гольная смерть. Тогда-то и отворилась дверь единственного бревенчатого здания. Из нее вышел майор с выражением непреклонной воли на интеллигентном немного озабоченном лице. Следом выскочила овчарка. Громадная, ухоженная собака пошла рядом с хозяином, тычаясь лобастой мордой в замшевую перчатку. Майор оглядел этап, как опытный пастух оглядывает новое стадо, остановился точно посредине колонны и, указав пальцем на перекошенного мужичка, спросил, «Почему вы кричите?» Мужичонка дернул плечом, нервно затоптался на месте, никак не желая встретиться с майором глазами. Взгляд майора излучал нечто большее, нежели решительность. Но он излучал беспощадность. Было от отчего волноваться. «Да не кричу я, гражданин начальник!» С трудом пролепетал зек, так и не подняв лицо. «А кто кричит?» то не знаю, гражданин начальник, уси балакали!» «В карцер!» Руслый охранник выдернул зека из строя, поставил его рядом с собой, спиной к строю. Майор сделал несколько шагов. Глаза задержались на спокойной позе. Казалось, потрешенного от событий человека в черном, забрызганном грязью пальто. «Почему вы кричите?» Безучастный блондин опустил на майора мягкий взгляд ничуть не испугался его строгого вида. «Хотел разбудить вашу совесть, гражданин начальник». «Кто еще хотел разбудить?» «Моя душа, гражданин начальник». «Значит, вам будет не скучно в карцере». Он закурил дорогую папиросу подумав указал на трясущегося у барачной стены мужичонку того в строй этого вместе с душой в карцер остальные должны уяснить здесь рабочий лагерь работа вас скормит и дает право на досрочное освобождение нарушение лагерного режима лишает вас этого права лейтенант Я, товарищ майор, раздайте пищу, людей в баню, вещи в прожарку. Утром всех, кроме тех, кто будет ремонтировать лагерь, отправить в карьер. Небольшая просьба, лейтенант, позаботьтесь о тишине, я буду музицировать. Он бросил окурок под ноги жадно глотающего дым молодого, очень простоватого на вид зэка. Несколько секунд тот колебался, пожирая дымящийся окурок жадными глазами, и вдруг грохнулся на колени и схватил окурок. Майор был к этому готов. Хромовый сапог вбил окурок в расквашенный рот зэка. Овчарка кинулась и выволокла попавшегося на нехидрый трюк простака из строя. «Оставь его, Ганс!» — попросил дружеский майор, потрепав собаку по вздыбившейся холке. Вздохнул и со вздохом указал на застывших по стойке смирно трех мертвецов у доски почета. — Это беглецы. Обратите внимание и сделайте вывод. Здесь никто не может рассчитывать на удачу ее здесь нет он уже почти пошел в направлении единственного деревянного дома, но когда из строя раздался срывающийся от волнения голос остановился, а точнее задержался, скосив в ту сторону серые глаза почему ты должен отвечать за всех спросил кто-то рядом с упоровым майор не ответил только вопросительно поднял брови. Из строя вышел бывший директор прииска коммунистический, взволнованный и оттого еще более перекошенный ведров. — Не стану прятаться, гражданин начальник. Он ртань открыл, а его в карцер. Почему один должен? — Двое. — Лейтенант, и этого в карцер. Начальник лагеря новый забыл о ведрове, Обращался только к лейтенанту. «Еще раз прошу, позаботьтесь о тишине». В баню шли партиями. На всю помывку отводилось полчаса. Ложка зеленого мыла в ладонь и шайка теплой воды. После бани однорукий зэк выбрасывал из прожарки прямо на двор, пахнущее хлоркой белье, приговаривая Хватаешь муть ее, сидельцы. Кто смел, тот ты успел. Увидев каштанку с наколотым на груди крестом и профилем Ленина, он постарался спрятать чувство поглубже. Равнодушно процедил сквозь зубы. «Был слух, тебя трюманули накрученным?» «Обошлось!» — лаконично ответил Опенкин и тут же спросил. Что там за моряки в озере? Местные, все местные. И вам не обойдется. Три месяца, а потом или на проволоку, или в купальню. Здесь человеку при любом здоровье не сдюжить. За зиму ползоны передохла Спасибо, успокою. Чем богат? Дальше сам додумывай. Ко мне больше не подкапывай, спалишь. Сарай за вахтой, ну, вон тот, что в нем? Не зарься. Керосин, бутер хозяйский, сто раз про проверен. С тобой ясно, Культяпый. Даешь отмычку, и я тебя не знаю. культяпой бросил очередной тюк с бельем. Слегка задумавшись, пошамкал широким ртом естественно он незаметно в тот момент когда федор осматривался по сторонам овернувшись сунул ему в руку аккуратный сверток выиграл у одного беса каштанка развернул серую тряпку удивленно посмотрел на культяпова это инструмент нежного какая разница не сдежил а ведь подковыгнул Культяп из силы швырнул комбелья в амбразуру, проверив обстановку скорыми глазами, закончил мысль. «Жизнь здесь дешевле подлости. Иди, Федя, царство тебе небесное!» Трое сидели у остывшей печи, сделанной из куска большой трубы, и пытались понять друг друга перед тем, как на что-то решиться. «Такой ночи больше не будет!» — говорил взволнованный беседой с культапом Федор Апенкин. — Это не ночь, а подарок. Все устали, все хотят отдыхать. Усталый человек не может быть бдительным вы уж мне поверьте. Я всегда работал ночами. — Бежать? Куда? — спрашивал его Иракли. — Карты нет, продуктов нет, друг друга кушать станем? — «Зачем друг друга? Сухаря прихватим пожирней, корову!» Ираклий выразительно скрипнул зубами. «Помолчи, слушай, а! Людей кушать не могу. Еще раз скажешь, знать тебя не хочу». «Разговорчивый! Видал, каким скоро будешь? Голый, синий и, главное, мертвый. Какой буду, такой буду. Людей кушать не хочу». Упоров слушал молча. Он предполагал, что этот полуразвалившийся барак может их всех пережить. Попробовать все объяснить заключенным, разобрать барак и с кольями пойти на пулеметы, кто-то обязательно вложит. Да и пулеметы не пройти. Барак не обязательно ломать. Не обязательно. Зачем? Он сухой, как солома. Его высушил ветер, сухой. «Стоп!» — выдохнул он вслух, и двое, перестав спорить, уставились на него, ощутив живое присутствие интереса. Они подвинулись друг к другу. Тень стала общей. «Так что хранится в том сарае?» «Керосин! Разный бутер нам несподручный! Бежать надо, Вадим, бежать!» Нехрена пудрить мозги. А летучий взгляд его метался по сторонам, ни на чем не задерживаясь. Упоров перебил. — Мы не бежим. Все равно поймают. Поставят у доски почета, как тех троих. Надо спалить этот гроб. Поджечь бараки. Ветер снесет огонь на караульное помещение. — Ты? А Пенкин не мог найти подходящие слова. — Ты прямо это в рот конягушмен доферить, гений какой-то. — В бараках люди, их надо предупредить, — предложил Иракли. Глянув на зэков, понял, что сказал глупость. — федор ты идешь? — окликнул Вадим. — Спрашиваешь? Ну и фраер нынче пошел отчаянный. Другой вор позавидует. Они по одному исчезли от печи, крались вдоль нар, стараясь не попадать в узкие полоски лунного света и законных щелей. Бесшумно вошли в подсобные помещения. Ираклий держал решетку, упоров выламывал скобой ржавые гвозди. Первым прилип к подоконнику и соскользнул во двор Опенкин. Через минуту его голова возникла из темноты. «Мотай портянки на сапоги, скрипучая шибка! Сидорх, оставь!» Вдоль стены крались на четвереньках, ловя за воем ветра каждый посторонний звук. Вадим мне до угла с метр и замер, усмиряя расходившееся дыхание.